Глава пятая. Командировка. За три года, прожитые на Марсе, Анна летала на Землю только один раз. Спустя год после Третьей мировой на Земле состоялся Большой Совет. Анна полетела на Землю в отпуск с обязательством посетить первое заседание Большого Совета. Первым делом повидав маму, отца и сына, Анна поехала на прежнее место работы в медиахолдинг НИД. Она застала там страшное зрелище из каких руин сразу после войны пришлось восстанавливать телевещание на земле. Оставшиеся в живых сотрудники поначалу просто слонялись возле телецентра, словно надеясь, что прежние рабочие условия вернутся вдруг по щелчку пальцев из прошлого. В очередной раз, убедившись, что чудес не бывает, люди пришли в отчаяние. Безделье и растерянность убивали не меньше, чем военные действия. Иного пути не было, кроме как по крупицам восстанавливать разрушенное. Тогда зареклись ни в коем случае не один в один. Да, восстанавливать, но обязательно что-то менять. Прежняя система привела к невероятному возможному, как казалось раньше, краху. Повидавшись со всеми оставшимися в живых после войны коллегами и друзьями, Анна заглянула в кабинет к Ивану Дюжину. «Привет. «Не прогонишь?» «Анечка, с самого Марса!» «Не называй меня Анечкой. Знаешь же, терпеть не могу. И не делай вид, что не ждал. Тебя наверняка Павел предупредил». «Ну вот, сразу кусаться». Оба улыбались. В глазах плясали веселые черти, как будто позади не было охлаждения, расставаний и страшного послевоенного года. «Я давно люблю не тебя, поэтому не гипнотизируй. Ты едешь сейчас в Большой Совет?» Если да, поедем вместе по дороге поговорим. Первое заседание Большого Совета проходило в Останкино. По пути Дюжин вкратце рассказал Анне, как с большим трудом собирали руководящую верхушку. В нее входили оставшиеся в живых экономисты, психологи, врачи, физики, химики, биологи, географы, топографы. Классные специалисты, люди, мечтающие о возрождении и одновременном перевоплощении земного пространства, исходя из новых условий. Но их приходилось уговаривать. Никто не хотел идти во власть. Третья мировая словно ластиком стерла прежний мир. Теперь нужно с нуля возрождать быт, традиции, экономику на новых основаниях. Анна всегда с трудом вспоминала хаос первого заседания. Она пыталась повернуть разговор к вопросу телевещания на земле. Всякий раз ее перебивали, одергивали. Оглянитесь вокруг. Давайте сначала поговорим о том, как расчистить завалы, собрать медиков, обеспечить людей лекарствами. Конечно, на Марсе дела обстоят много лучше. Но вы теперь на Земле, и надо соответствовать ситуации. Давайте начнем жить сегодняшним днем. Она удивленно посматривала на Дюжина. Почему он, как гендиректор медиахолдинга, не начинает столь важный разговор? Потом поняла. Дюжин выдерживает паузу. Хочет говорить не в попыхах, серьезно, пусть заняв этим вопросом целый, а может быть и не один день. Вероятно, он уверен, что разговор сейчас будет слишком поверхностный, а потому почти бессмысленный. Но Анна не могла ждать. У нее на земле оставалось не так-то много времени. Под вечер ей удалось взять слово. Друзья, основная проблема телевещания и связи, как не видится, Отсутствие на Земле цифрового сигнала, который невозможно быстро восстановить. Цифровые спутники уничтожены. На восстановление сигнала на огромной территории уйдет много времени. Да и мы не в состоянии пока отдать на это много сил. На Марсианском абсолютном совете прозвучал конкретный срок — три года. Только через три года мы сможем помочь Земле восстановить цифру. Что же остается в распоряжении Земля на сегодня? Действующих околоземных спутников на земной орбите теперь после войны не так много. Сохранились те, которые когда-то распространяли аналоговый телесигнал. Они давно потеряли популярность. Во время войны на них никто не обращал внимания, в отличие от тысяч спутников, несущих цифру и ставших главной целью поражения. В данной ситуации аналоговый сигнал — спасение телевещания на Земле. Мы собрались здесь, чтобы сообща решить, какое будущее мы видим для оставшихся в живых. Наша главная задача — объединить всех, кто может жить, дышать, ходить, действовать. Необходимо как можно скорее собрать тех немногих людей, которые в любой отрасли обладают знаниями, эрудицией, способны быть в строю и работать на благо единственного, оставшегося нетронутым земного материка. Мы обязаны привлечь всех к восстановлению утраченного быта и созданию новых духовных ценностей. Поэтому мы должны возродить телевещание, пусть с сигналом. А что такого? Он целый век исправно служил во благо, чтобы объединить людей, оставшихся на земле. Неизвестно откуда у Анны взялись силы. Она вдруг поняла, что знает правильный путь, знает, как восстановить мир во всех значениях, этого слова. На какое-то время она словно выпала из реальности. Неясные женские образы стали кружить рядом. «Не может быть! Екатерина II! А вот королева Елизавета! Невероятно!» Едва различив образы, Анна вдруг услышала от них слова одобрения. «Анна, иди вперед, ты можешь! Не обращай внимания на скептицизм мужчин!» — шептала королева Елизавета. Они легко подчиняются, ты можешь ими управлять. Потом образы потускнели, стали исчезать, словно стираться из эфира. Но их появление и слова придали Ане столько сил, что она готова была защищать свою позицию. Потом, обдумая случившееся, решила она и продолжила. На земле создается эпоха возрождения, просвещения и благоденствия. Люди должны перестать бояться войны. «Для этого нужно постоянно создавать мощный психологический фон». Раздались смешки. «Как вы этого добьетесь?» — с ехидной улыбкой спросил один из участников совещания, биолог Бехметов. «Оглянитесь, сейчас некому работать, сколько специалистов погибло». Она вновь почувствовала, как кто-то невидимый помогает ей обрести силы. «Коллеги, обратите внимание». Большая часть телевизионных передатчиков не разрушена. На орбитах остались нетронутыми спутники, которые передавали сигналы до цифрового вещания. Аналоговый сигнал — наше спасение. Нет больше интернета на Земле. Как иначе можно управлять дальними регионами? Как собирать и связывать людей в единое целое? Кстати, да. Вдруг оживился Иван Дюжин. За секунду до этого Анне показалось, что размытый контур Екатерины Великой хлопнул его веером по макушке и исчез. Аналоговый сигнал передает более размытую картинку на экраны, но он оказался более устойчив. Выдержал ядерные атаки, в отличие от цифрового сигнала. Мы видели это по работе телевидения в самых отдаленных, нетронутых цивилизацией районах. «Да, да, в этом есть смысл», — заговорили остальные участники. «Дело за немногие. Мы должны реанимировать старые спутники, включить ретрансляторы и объявить всем начало новой эпохи Возрождения, просвещения и благоденствия». «Именно», — подтвердила Анна. «Начнем рассказывать гражданам Земли не только о том, как выжить, но и о том, как жить, как восстановить профессиональное образование, культуру, искусство. Старое телевидение нам в помощь. Так первым шагом нового мира на Земле стало восстановление телецентра и телесети. На том заседании совета Анна видела Дюжина в последний раз. Нельзя сказать, что она сильно скучала по нему, но иногда, наедине с собой, вдруг вспоминались до мельчайших подробностей его улыбка, морщинки у глаз, всегда идеально белый, жесткий воротник, Рубашки.